260. Май шестой. Неочищенное тонкое тело человека, привыкшее вибрировать на нежитых возделениях, при освобождении от физического проводника оказывается в очень трудном положении. Нечистые мысли создают нечистые образы, яркие и видимые, притягивающих в себе сознание и вовлекающих его в орбиту своего притяжения. Образы эти окружают человека и создают для него видимость, в которой он пребывает. Это окружение созвучит с соответствующими слоями астрала, вырваться из которых человек уже не может. Низшие слои астрала заразительно ужасны. Начинать с ними бороться там, если эта борьба не была начата на земле и не уничала с успехом почти безнадежно. Ведь надо еще развить большую энергию противостоянием, чем было вложено в них их родителям на земле. Потому борьбу с своими неизжитыми свойствами надо начинать пока находить еще в теле, зная, что каждое преодоление их принесет окончательную победу над ними и в мире астральном.